Глава девятнадцатая Поднявшись на борт корабля, чтобы плыть обратно в замок Слоновой Кости, я чувствую себя совсем не так, как во время плавания в Лейден. Я меньше тревожусь, но больше грущу. Прошло всего несколько дней с тех пор, как мы сходили на берег, но ощущение у меня такое, будь то миновало несколько лет. Представления, которые мы имели друг о друге, когда отбывали из столицы, разбились вдребезги. Из осколков получилась более сложная и ломаная картина. Но и более прекрасная. Мы сидим на палубе, ёжась под ледяным ветром. «Ты когда-нибудь думаешь о том, что, возможно, она того не стоит?» — вопрошает Никлас. «Я имею в виду магию костей». Джейси плотнее запахивается в плащ. «Я думаю об этом все время. И особенно в последние дни. Возможно, в этом и заключается цель костяных игр». задумчиво говорит Тесса. «Выяснить, кто хочет заниматься магией костей, а кто нет?» «А ты сама хочешь?» — спрашивает Тейлон. Тесса пожимает плечами. «Не знаю». Тейлон показывает на пустое пространство между Брэмом и мной. «А как насчет вас двоих?» То, как он задает этот вопрос, будь то ожидая, что мы с Брэмом дадим один ответ на двоих, Напоминает мне, что мы так и не исправили сложившегося у остальных впечатления, будь то мы составляем пару. Я жду, чтобы Брэм что-то сказал, но он молчит. Я нахожу нитку, торчащую из-под гиба рукава моего плаща, и туго накручиваю ее на палец. Думаю, мы оба пока не знаем, чего хотим. Брэм поворачивает ко мне лицо, омытое светом заходящего солнца. Его глаза блестят. «Разве?» Я всматриваюсь в него, ища на его лице ответ на этот вопрос. Но, как и в крепости, когда я находилась в плену иллюзий, я не могу сказать, что реально, а что нет. Сердце Брэма — это ларец-головоломка, и я не знаю, как открыть его. Джейси поворачивается ко мне, зажав волосы в кулаке, чтобы ветер не бросил их ей в лицо. «А теперь ты нам скажешь?» Я вопросительно поднимаю брови. «Неужели она говорит о Брэме и обо мне?» Неужели мои чувства так легко прочесть? О чем ты? Почему Летом хочет убить тебя? Что-то внутри меня сжимается. Я думаю, как доверяла людям, а они предавали меня. Как Деклан. Или сам Летом на другом моем пути. Но обводя взглядом их лица, я вижу, что они так же уязвимы, как и я. Нам всем больно. В крепости мы все пережили одно и то же. Секрет каждого из нас был раскрыт. Если мне нельзя доверять им, то я не могу доверять никому. И я делаю глубокий вдох и рассказываю им правду. Мой рассказ подобен клубку пряжи, который упал на пол и разматывается все больше и больше. Некоторые вещи раскрывать легко, другие при рассказе запутываются. Под конец в моем голосе начинает звучать такой же надрыв, какой переживаю сейчас я сама. Какое-то время мои товарищи по команде сидят молча, переваривая детали убийства моей матушки и моей бабули. «Это еще не все, говорю я. «Я думаю, что именно Лэтом разрабатывает и наши испытания». Это подозрение зародилось в моей душе после того, как я видела Лэттема в крепости. И чем больше я об этом думала, тем больше уверялась, что так оно и есть. После первого испытания остальные команды возвращались в замок Слоновой Кости, толкуя о лабиринтах и полосах препятствий. Нашей же досталось задание, будь то специально придуманное для того, чтобы я терзалась, представляя себе, как проведу остаток дней на Острове Клыков. А после того ужаса, который я пережила во время последнего испытания, я точно знаю, и я права. Летом используют костяные игры, чтобы мучить меня, дабы перед смертью мои кости приобрели побольше магической силы. «Но это же невозможно», — возражает Джейси. «Он не мог разрабатывать их, разве что...» «Разве что в Верховном Совете есть предатель, который отдал их разработку в его руки. Заканчиваю я вместо нее. «Кто он?» «Этого я не знаю. Может, заклинатель костей?» Во время суда он так внимательно за мной наблюдал, как будто испытывал удовольствие от того, что мне было не по себе. «Но пока мы не узнаем наверняка, нам надо будет вести себя осторожно». Тесса хмурит брови. «Надо сказать Норе, она поможет тебя защитить». «Ни в коем случае. Она отчитывается перед Верховным Советом, и если она нам не поверит, это может выйти нам боком». «Она нам поверит», — гнет свою Тесса. «Она печется о твоей безопасности, поэтому она и наняла Расмуса, поэтому она и...» Она замолкает и начинает теребить прядь своих волос. «Я сажусь прямо». «Ты пообещала Норе, что будешь шпионить за мной». Едва эти слова слетают с моего языка, я понимаю, так оно и есть. Руки Тессы опускаются, она поворачивается ко мне с удрученным выражением на лице. «Нет, все было не так. Я согласилась заботиться о тебе, помогать тебе приспособиться». Ее взгляд скользнул в сторону. «И рассказывать Норе, как у тебя дела?» «Это и значит шпионить». Просто для обозначения этого использованы красивые слова. И тут я вспоминаю, что Брэм ждал меня в коридоре после моего первого учебного сеанса, как Нора что-то шепнула ему на ухо перед тем, как он вступил в нашу команду. И все вдруг встает на свои места. Я поворачиваюсь к нему и вижу чувство вины, написанное у него на лице. «И ты тоже!» — меня захлестывает разочарование. «Нора старалась защитить тебя», — оправдывается он. как и мы все. Я потрясенно смотрю на него и понимаю, что в голове у него роятся вопросы. Но у меня нет ответов. После того, как я сейчас столько всего выложила им, у меня такое чувство, будто меня ударили ногой в живот и из легких вылетел весь воздух. Возможно, такова уж моя судьба быть преданной всеми, кто мне дорог. «Я была не права», тихо говорит Тесса. «Тогда я еще не знала тебя, а теперь знаю». И я больше ничего не скажу, Нори, разве что ты сама мне разрешишь. Честное слово. Я тоже даю тебе слово, обещает Брэм. Я смотрю то на него, то на нее. Сердце мое будь то налито свинцом. Но я знаю, каково это иметь секреты, ведь я тоже сказала им не все. Тейлон кладет ладонь на мою руку. Мы не позволим этому причинить тебе вред. Он говорит это с таким жаром, что у меня сжимается горло от подступивших слез. Вряд ли вам под силу его остановить. Николас подается вперед, опираясь локтями о колени. Мы можем попытаться. Нас ведь шестеро против него одного, добавляет Джейси. Тесса обвивает рукой мою талию. Тебе не придется сражаться с ним в одиночку. Я уже так долго чувствовала себя одинокой, что мне непривычно осознавать, что сейчас меня окружают люди, которым я не безразлична. Но это приятное чувство. Чем мы можем тебе помочь? спрашивает Джейси. Я вытираю глаза. Я еще не знаю. Корабль делает плавный поворот, Джейси отпускает свои волосы, и ветер развивает их за ее спиной точно знамя. Когда ты решишь, что именно тебе нужно, дай нам знать. Мы сделаем все, чтобы защитить тебя. Я сжимаю кулон, который мне дала Эвелина. Я не знаю, что на это сказать. Тесса толкает меня коленом. Просто скажи спасибо, и я говорю.